Петр Ипполитович рассказывает интересную историю об этом камне близ Павловских казарм. Или тут где-то? — Да, я знаю камень, — ответил я поскорее, опускаясь на стул рядом с ними. Они сидели у стола. Вся комната была ровно в две сожжения в квадрате. Я тяжело перевел дыхание. Искра удовольствия мелькнула в глазах Версилова — Кажется, он сомневался и думал, что я захочу делать жесты. Он успокоился. — Вы уж начните сначала, Петр Ипполитович! Они уже величали друг друга по имени-отчеству. — То есть это при покойном государе еще с. Обратился ко мне Петр Ипполитович, нервный и с некоторым мучением, как бы страдая вперед за успех эффекта. Ведь вы знаете этот камень. Глупый камень на улице. К чему, зачем, только лишь мешает. Так, лис? Ездил государь много раз. И каждый раз этот камень. Наконец, государю мне понравилось. И действительно, целая гора стоит, гора на улице. Портит улицу, чтоб не было камня. Ну, сказал, чтоб не было. Понимаете? Чтоб, значит, чтоб не было. Покойник-то помните, что делать с камнем? Все потеряли голову. Тут дума, а главное тут, не помню уж кто именно, но один из самых первых тогдашних вельмож, на которого было возложено. Вот этот вельмож и слушает. Говорят, пятнадцать тысяч будет стоить не меньше и серебром потому что ассигнация это при покойном государе только обратили на серебро. Как пятнадцать тысяч? Что за дичь? Сначала Англичане рельсы подвести хотели, поставить на рельсы и отвезти паром, Но ведь чего же бы это стоило? Железных-то дорог тогда еще не было. Только вот царскосельская ходила. Ну вот, распилить можно было, — начал я хмуриться. Мне ужасно стало досадно и стыдно перед Версиловым. Но он слушал с видимым удовольствием. Я понимал, что и он рад был хозяину, потому что тоже стыдился со мной. Я видел это. Мне помню было даже это как бы трогательно от него. Именно распилить, именно вот на эту идею и напали и именно Монферран. Он ведь тогда Исаакиевский собор строил. Распилить, говорит, а потом свести. Дас. Да чего она будет стоить? Ничего не стоит. Просто распилить, да и вывести. Нет, позвольте, ведь тут нужно ставить машину, паровую-с. И притом куда свести, И притом такую гору? Десять тысяч, говорят, менее не обойдется. Десять или двенадцать тысяч? Послушайте, Петр Иппольевич, ведь это вздор. Это было не так. Но в это время Версилов не подмигнул незаметно и в этом подмигивании я увидел такое деликатное сострадание хозяину, даже страдание за него, что мне это ужасно понравилось, и я рассмеялся. «Ну, вот-вот!» — обрадовался хозяин, ничего не заметивший и ужасно боявшийся, как и всегда эти рассказчики, что его станут сбивать вопросами. «Только как раз подходит один мещанин!» еще молодой ну знаете русский человек бородка клином в долгополом кафтане и чуть ли не хмельной немножко впрочем нет не хмельной с только стоит этот мещанин как они это сгомариваются англичане да монферан а это лицо которому поручено то тут же в коляске подъехал слушает и сердится как это так решают и не могут решить и вдруг замечает в отдалении этот мещанинишка стоит и фальшиво эдак улыбается. То есть не фальшиво, я не так, а как бы это... Насмешливо. Осторожно поддакнул Версилов. Насмешливо, то есть немножко насмешливо. Это такая добрая русская улыбка такая, знаете. Ну, лицо, конечно, под досадную руку, знаете. Ты здесь борода, чего дожидаешься, кто таков. Да вот, говорит, камушек, смотрю, ваша светлость. Именно, кажется, светлость. Да, чуть ли это не князь Суворов был, италийский, потомок полководства. Впрочем, нет, не Суворов. И как жаль, что забыл, кто именно. Только, знаете, хоть и светлость, а чистый такий русский человек, русский этакий тип, патриот, развитое русское сердце. Ну, догадался. «Что ж ты, что ли, говорит, свезешь камень? Чего ухмыляешься?» «Но англичан больше ваша светлость слишком уж неразмерную цену берут, потому что русский кошель толст, а им дома есть нечего. Сто рубликов определите, ваша светлость. Завтра ж к вечеру свезем камушек». «Ну, можете представить подобное предложение?» Англичане, разумеется, съесть хотят. Монферан смеется. Только этот светлейший русской ты сердце. Дать, говорит, ему сто рублей, да неужто, говорит, свезешь? Завтра к вечеру потрафим вашу светлость. Да как ты сделаешь? Это уж если не обидно вашей светлости, наш секрец, говорит. И знаете, русским этаким языком понравилось. Э, -э, -э дать ему все, что потребует. «Ну и оставили? Что ж бы вы думали, он сделал?» Хозяин приостановился и стал обводить нас умиленным взглядом. «Не знаю», — улыбался Версилов. «Я очень хмурился». «А вот как он сделался!» — проговорил хозяин с таким торжеством, как будто он сам это сделал. Нанял он мужичков с заступами, простых таких русских, и стал копать у самого камня, у самого края, яму. Всю ночь копали, огромную выкопали ровно в рост камню и так только на вершок еще поглубже. А как выкопали, велел он помаленьку и осторожно подкапывать землю уж из-под самого камня. Но натурально, как подкопали камню-то, не на чем стоять. Равновесие-то и покачнулось. А как покачнулось равновесие, а не камушек-то с другой стороны. Уже руками понаперли, эдак на ура, по-русски. Камень-то и бух в яму. Тут же лопатками засыпали, трамбовку трамбовали, камушками замостили. Гладко и сейчас камушек. «Представьте себе», — сказал Версилов. То есть народу-то, народу-то тут набежал, видимо-невидимо. Англичане эти тут же давно догадались, злятся. Монферан приехал. Это, говорит, по-мужицки, слишком, говорит, просто. Да ведь в том-то и штука, что просто, а вы-то не догадались, дураки вы эдакие. Так это я вам скажу, этот начальник-то, государственное это лицо, только ахнул, обнял его, поцеловал. — Да откуда ты был такой, — говорит? — А из Ярославской губернии, ваше сиятельство. Мы, собственно, по-нашему, руками слу портные. А летом в столицу фруктам приходим торговать. Ну, дошло до начальства. Начальство велело ему медаль повесить. Так и ходил, с медалью на шее. Да опился потом, говорят. Знаете, русский человек не удержится. От того-то вот нас до сих пор иностранцы и заедают даст вот да конечно русский ум начал было версилов но тут рассказчика к счастью его кликнула больная хозяйка и он убежал а то бы я не выдержал версилов смеялся милый ты мой он меня целый час перед тобой веселил этот камень Это все, что есть самого патриотически непорядочного между подобными рассказами. Но как его перебить? Ведь ты видел, он тает от удовольствия. Да и, кроме того, этот камень, кажется, и теперь стоит, если только не ошибаюсь, и вовсе не зарыт в яму. «Ах, Боже мой!» — вскричал я. «Да ведь и вправду! Как же он смел!» «Что ты!» Да ты, кажется, совсем в негодовании, полно. А это он действительно смешал. Я слышал какой-то в этом роде рассказ о камне еще во времена моего детства. Только, разумеется, не так и не про этот камень. Помилуй, дошло до начальства. Да у него вся душа пела в ту минуту, когда он дошел до начальства. В этой жалкой среде и нельзя без подобных анекдотов. Их у них множество, главное, от их невоздержанности. Ничему не учились, ничего точно не знают. Ну, а кроме карты производств, захочется поговорить о чем-нибудь общечеловеческом, поэтическом. Что он? Кто такой этот Петр Ипполитыч? Беднейшее существо и даже несчастный но вот видишь, даже, может, и в карты не играет. Повторяю, рассказывая эту дребедень, он удовлетворяет своей любви к ближнему, ведь он и нас хотел осчастливить. Чувство патриотизма тоже удовлетворено. Например, еще анекдот есть у них, что за Вялову англичане миллион давали с тем только, чтобы он клейма не клал на свои изделия. Ах, боже мой! «Этот анекдот я слышал». «Кто этого не слышал?» «И он совершенно даже знает, рассказывая, что ты это, наверное, услышал но все-таки рассказывает, нарочно воображая, что ты не слыхал». «Видение шведского короля. Это уж у них, кажется, устарело». Но в моей юности его с засолом повторяли и с таинственным шепотом, точно так же, как и о том, что в начале столетия кто-то будто бы стоял в сенате на коленях перед сенаторами. Про коменданта Башутского тоже много было анекдотов. Как монумент увезли. Они придворные анекдоты ужасно любят. Например, рассказы про министра прошлого царствования Чернышова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 И всю жизнь страдал от того. Про Чернышова я сам рассказывал несколько раз. Уж и сам рассказывал. Тут есть, кроме меня, еще жилет чиновник, тоже ребой и уже старик. Но тот ужасный прозаик и чуть Петр Иполитович заговорит, тотчас начнет его сбивать и противоречить. И до того довел, что тот у него как раб прислуживает и угождает ему, только чтоб тот слушал.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 «Займись постройками или адвокатством, и тогда, занявшись уже настоящим и серьезным делом, успокоишься и забудешь о пустяках!» Я промолчал. Ну что тут можно было извлечь? И однако же, после каждого из подобных разговоров я еще более волновался, чем прежде. Кроме того, я видел ясно, что в нем всегда как бы оставалась какая-то тайна это то и привлекало меня к нему все больше и больше слушайте прервал я его однажды я всегда подозревал что вы говорите все это только так со злобы или от страдания но в тайне про себя вы то и есть фанатик какой нибудь высшей идеи и только скрываете или стыдитесь признаться спасибо тебе мой милый слушайте Ничего нет выше, как быть полезным. Скажите, чем в данный миг я всего больше могу быть полезен? Я знаю, что вам не разрешить этого, но я только вашего мнения ищу. Вы скажите, и как вы скажете, так я и пойду, клянусь вам. Ну в чем же великая мысль? Ну, обратить камни в хлебы, вот великая мысль. Самая великая? Нет, за правду. Вы указали целый путь. Скажите же, самое великое. Очень великое, друг мой. Очень великая, но не самое. Великое, но второстепенное, а только в данный момент великое наестся человек и не вспомнит напротив, тот что скажет: Ну вот, я наелся, а теперь что делать? Вопрос остается вековечно открытым. Вы разговорили про женевские идеи. Я не понял, что такое Женевские идеи. Женевские идеи – это добродетель без Христа, мой друг. Теперешние идеи, или лучше сказать, идеи всей теперешней цивилизации, тем словом, это одна из тех длинных историй, которые очень скучно начинать. И гораздо будет лучше, если мы с тобой поговорим о другом, а еще лучше, если помолчим о другом. Вам бы все молчать, друг мой, вспомни, что молчать хорошо, безопасно и красиво. Красиво? Конечно. Молчание всегда красиво, а молчаливый всегда красивее говорящего. Да, так говорить, как мы с вами, конечно, все равно, что молчать. Черт с этой красотой, а пуще всего черт с этой выгодой. Милый мой! — сказал он мне вдруг, несколько изменяя тон даже с чувством и с какую-то особенную настойчивостью. — Милый мой, я вовсе не хочу прельстить тебя какой-нибудь буржуазной добродетелью взамен твоих идеалов. Не твержу тебе, что счастье лучше богатырства. Напротив. «Богатырство выше всякого счастья, и одна уж способность к нему составляет счастье. Таким образом, это между нами решено. Я именно и уважаю тебя за то, что ты смог в наше прокислое время завести в душе своей какую-то там свою идею. Не беспокойся, я очень запомнил. Но все-таки нельзя же не подумать и о мере» потому что тебе теперь именно хочется звонкой жизни, что-нибудь зажечь, что-нибудь раздробить, стать выше всей России, пронестись громовой тучей и оставить всех в страхе и восхищении, а самому скрыться в североамериканские штаты. Ведь, наверное, что-нибудь в этом роде в душе твоей, а потому я и считаю нужным тебя предостеречь, потому что... Искренно полюбил тебя, мой милый. Что мог я извлечь из этого? Тут было только беспокойство обо мне, об моей материальной участи. Сказывался отец своими прозаическими, хотя и добрыми чувствами. Но до того ли мне надо было в виду идей, за которые каждый честный отец должен бы послать сына своего хоть на смерть, как древний Гораций своих сыновей за идею Рима? Я приставал к нему часто с религией, но тут туману было пуще всего. На вопрос, что мне делать в этом смысле, он отвечал самым глупым образом, как маленькому. «Надо веровать в Бога, мой милый!» Но ну, а если я не верю всему этому?» — вскричал я раз в раздражении. «И прекрасно, мой милый!» «Как прекрасно!» «Самый превосходный признак, мой друг, самый даже благонадежный, потому что наш русский атеист, если только он вправду атеист, и чуть-чуть с умом, самый лучший человек в целом мире и всегда наклонен приласкать Бога, потому что непременно добр, а добр потому, что безмерно доволен тем, что он атеист. Атеисты наши». Люди почтенные в высшей степени благонадежные. Так сказать, опора Отечества. Это, конечно, было что-нибудь, но я хотел не того. Однажды только он высказался, но только так странно, что удивил меня больше всего, особенно ввиду всех этих католичеств и верик, про которые я об нем слышал. «Милый мой», — сказал он мне однажды. Не дома, а как-то на улице после длинного разговора я провожал его. Друг мой, любить людей так, как они есть, невозможно. И однако же должно, и потому делаем добро, скрепя свои чувства, зажимая нос и закрывая глаза (последнее необходимо), перенося от них зло, не сердясь на них по возможности памятуя, что и ты человек. Разумеется, ты поставлен быть с ними строгим, если дано тебе быть хоть чуть-чуть поумнее средины. Люди по природе своей низкие и любят любить из страху. Не поддавайся на такую любовь и не переставай презирать. Где-то в Коране Аллах повелевает пророку взирать на строптивых, как на мышей. Делать им добро и проходить мимо — немножко гордо, но верно. Умей презирать даже и тогда, когда они хороши, ибо всего чаще тут они скверны. О, милый мой, я, судя по себе, сказал это. Кто лишь чуть-чуть не глуп, тот не может жить и не презирать себя. Честен он или бесчестен — это все равно. любить своего ближнего и не презирать его невозможно. По-моему, человек создан с физической невозможностью любить своего ближнего. Тут какая-то ошибка в словах с самого начала. И любовь к человечеству надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты же сам и создал в душе своей. Другими словами, себя самого создал и к себе самому любовь, и которого поэтому никогда и не будет на самом деле. Никогда не будет? Друг мой, я согласен, что это было бы глуповато. Но тут не моя вина. А так как при мироздании со мной не справлялись, то я и оставляю за собой право иметь на этот счет свое мнение. Как же вас... «Называет после этого христианином!» — вскричал я. «Монахом с виригами, проповедником! Не понимаю!» «А кто меня так называет?» Я рассказал ему. Он выслушал очень внимательно, но разговор прекратил. Никак не запомню, по какому поводу был у нас этот памятный для меня разговор. Но он даже раздражился, чего с ним почти никогда не случалось. Говорил странные, без насмешки, как бы и не мне говорил. Но я опять-таки не поверил ему. Не мог же он с таким, как я, говорить о таких вещах серьезно.